Глава 9 В отличие от тупых и неразумных войдов, Минотавры практически никогда не шли на штурм без предварительной подготовки и оценки ситуации. Такое происходило лишь когда они наверняка знали, что обладают подавляющим превосходством. А это определенно не наш случай. Поэтому, едва высунувшись Минотавр, разведчик быстро пробежался взглядом по укреплениям минным полям и рядам колючей проволоки. И, не привлекая лишнего внимания, молча скрылся обратно в портале. Наверняка пошел докладывать своим. «Я сразу оглянулся на лагерь, отслеживая реакцию охотников. Если окажется, что я один заметил эту говяжью башку, придется срочно ставить командование в известность». Но в этом не было необходимости. Аркадий Борисович уже раздавал команды, поднимая охотников и дозорных по тревоге. «Значит, он тоже заметил прибытие новой партии говядины». «Леша, что такое?» Заметив, что я остановился, спросила Аня. «Я что-то пропустила, да?» «Говяжью башку пропустила», — усмехнулся я. «Скоро у нас будут гости». «Ну, наконец-то!» — хищно ухмыльнулась Мечникова. «А то я уж думала, не дождемся». «Пошли!» — кивнул я. «Займем позицию. Скоро здесь будет жарко». Вот только понятие «скоро» оказалось весьма растяжимым. С момента, как мы заняли позиции и полностью приготовились к отражению штурма, прошел уже час. Потом еще два. А из портала по-прежнему никто не появлялся. Тактика Минотавров, надо признать, была вполне разумной. Сначала бесшумно заявить о себе, а затем затаиться. Они пытались спровоцировать нас на активность, а потом, когда мы устанем ждать и потеряем бдительность, нанести удар. И, судя по всему, эта методика работала. У некоторых бойцов уже начали сдавать нервы. Я заметил волнение среди командного состава и решил, что стоит ненадолго сменить позицию поближе к ним. «Жди здесь, я ненадолго», — сказал я Мечниковой, отходя в сторону. Благо, тут было недалеко, командиры стояли в паре десятков шагов от меня. «Борисыч, ты уверен, что тебе не показалось?» — подходя, услышал я вопрос Морозова. «Я тебе верю, конечно, но мало ли». «Игнатий Михайлович», — вмешался я, подойдя ближе. «Аркадий борисович не ошибся». Я тоже видел бычью башку, и не сомневаюсь, что если опросить остальных, найдутся еще свидетели. Я посмотрел на командиров и серьезно добавил, используя весь свой накопленный авторитет. «Эти твари рассчитывают на наши сомнения, чтобы напасть в самый неподходящий момент. Как только мы расслабимся, они ударят». «Именно», — хмуро кивнул Аркадий Борисович, — «тяжело иметь дело с отчасти разумным противником. С войдами проще, хоть знаешь, чего от них ждать». «Да уж, тяжело», — нахмурился Игнатий Михайлович. «Они могут вылезать и отступать сколько угодно раз, а мы каждый раз будем ждать, не зная, когда последует реальная атака». «Минотавры сами по себе тоже предсказуемы», — серьезно сказал я, — «просто не настолько». «Я прищурился, глядя на рябящий разлом. Почти уверен, что если нам удастся выбить разведчика в следующий раз, как он появится, это спровоцирует их. Продолжать ждать они явно не смогут. Щелкни их по носу и обязательно отреагируют». «Неплохая теория», — задумчиво кивнул Аркадий Борисович. «Нужно будет обязательно проверить». Повернувшись к Морозову, командир охотников добавил. «Игнать Михайлович, передай своим, чтобы внимательно следили за порталом. Как только эта тварь появится, огонь из всех орудий» чтобы от его башки только воспоминания остались. «Сделаем», — Аркадий Борисович коротко кивнул Морозов и отправился раздавать указания. Закончив здесь, я сместился обратно к своей позиции и продолжил ждать изредка в полголоса, переговариваясь с Анной. Обсуждали как текущую ситуацию, так и всякие бытовые мелочи, но при этом не переставали внимательно следить за разломом. Долго ждать не пришлось. Еще через полчаса башка Минотавра вновь показалась из портала, повторяя свою попытку провокации. Но на этот раз Копытный не учел одного. Мы уже были готовы. В ту же секунду загрохотали стационарные крупнокалиберные пулеметы. Воздух наполнился озоном. Вспыхнули трассеры молний. Это сработали артефактные жезлы. Где-то сбоку прогрохотало магическое орудие. м <звы> Минотавр испуганно и шокированно промычал, отшатываясь назад. Он пытался скрыться, но куда там, не ожидал столь мгновенной реакции. Запоздал буквально на долю секунды и получил половиной снарядов прямо в лицо. Что до оставшейся половины, она тоже достигла цели. Разлом продолжал колебаться, сквозь него продолжалось движение. Где-то на той стороне оставшиеся залпы из артефактов прожарили минотавра до состояния велдан. Несмотря на то, что окна порталов не были прозрачными и невозможно было заранее узнать, что происходит по ту сторону, проницаемость межмировой мембраны была почти стопроцентной. Так что звук, даже ослабленный, все равно прорвался на нашу сторону. М-м, раздался гневный рёв из глоток тварей, потерявших своего сородича. «Это означало только одно. Вскоре начнется настоящая попытка прорыва». «Не расслабляемся!» — рявкнул в динамик Аркадий борисович Усиленный магией голос прокатился по всей округе. «Сейчас начнется. Охотники и дозорные тут же подобрались, навели стволы и жезлы на разлом. Те, у кого требовалась перезарядка, сделали это. Остальные просто ждали». Молчание перед бурей длилось недолго. Прошло меньше минуты с момента, как Минотавр, разведчик, исчез обратно в портал, и земля задрожала. На нашу сторону вышли десятки тварей, и с каждым шагом их копыт по асфальту волнами шли удары. Создавалось едва заметное, но отчетливое локальное землетрясение. Они шли в сомкнутом строю, ощетинившись башенными щитами в полный рост с едва заметными прорезями для глаз. Тяжелая латная броня, закрывавшая каждую мышцу, каждая деталь снаряжения, все говорило о том, что перед нами ударная группа. «Вот теперь началось по-настоящему», — отметил я, чувствуя, как асфальт вибрирует от их шагов. Минотавры вышагивали по раскиданным звездочкам, ловушкам, активируемым при касании. Копыта били по стали, по асфальту, по зачарованным пластинам. Пышущий пар валил из их ноздрей, а глаза налились кровью. Твари шли вперед, не обращая внимания на раны и боль. Первой настоящей преградой стали пехотные мины. Передний ряд, те, кто шел плотной стеной с сомкнутыми щитами, просто взлетел в воздух. Несмотря на всю свою броню, силу и выносливость, с детонацией им было не совладать. Выдержать подобный удар без последствий могли лишь единицы тварей именно тавры Какими бы опасными они ни были, в этот список не входили. Грохот, рев, мычание и взрывы слышались повсюду. Поле боя осветилось пламенем, земля была испещрена воронками, а части латной брони перемешаны с дымом и кровью. Хорошее начало, улыбнулся я. В прошлой жизни у нас такого оружия не было. Так, конечно, куда проще держать оборону. Но это был только первый ряд. Следом за ними из портала продолжали выходить новые бойцы. И на них тут же обрушилась вся мощь обороны. Крупнокалиберные пулеметы, зачарованные орудия, жезлы, артефактные установки, трассеры, магические заряды, взрывы — все смешалось в едином гуле. Однако даже при всем этом превосходстве окончательно добить Минотавров было не так просто. Раненых оттаскивали назад за новые линии щитов. Те, кто мог, выпивали зелья, сорванные из поясов, залитые в массивные, грубо сделанные бурдюки. Некоторые из копытных восстанавливались прямо на ходу и возвращались в строй, но это было лишь в случае самых незначительных ранений, когда Минотавров слегка задевало осколками. «Надо же!» — задумчиво протянул я, не боясь быть услышанным в этом шуме. Они все-таки освоили примитивную алхимию. Это уже могло стать проблемой в дальнейшем. Если учесть, сколько видов могоцветов растет в их измерении, и потенциал для развития у них огромный. Но, к счастью, по результатам пока все не так страшно. То, что я видел, было скорее жалким подобием алхимии. Примитивные зелья, слабый эффект, грубая подача. Даже худший из недоучек в нашем мире сварил бы лучше. Если бы не их природная живучесть, эти настойки не стоили бы времени на их применение. Сейчас копытным приходилось пить зелье буквально литрами, чтобы добиться хотя бы какого-то эффекта. Значит, серьезного развития это направление еще не получило, несмотря на несравнимо более благоприятные условия. Такими темпами им понадобятся еще десятки, а то и сотни лет для создания чего-то достаточно полезного. А уж об особенных зельях с нестандартными эффектами я уже молчу. Не факт, что их фантазии вообще хватит для этого. А вот в чем Минотавры действительно преуспели, так это в создании артефактов. Да, грубых и примитивных, но в отличие от зелий, они отлично подходили для боя. Те самые башенные щиты, что каждый копытный нес на себе, оказались непростыми кусками железа. На деле это были артефактные щиты, оснащенные встроенными кристаллами маны. А мана в ни разу не было в дефиците. Так что даже несмотря на варварскую неэффективность их артефактных устройств, все компенсировалось грубой силой и несоразмерным потреблением ресурсов. И с их простотой производства кристаллов это было вполне допустимо. Ситуация на поле боя тем временем завязла. Минотавры сумели укрепиться у самого портала, выстроив стену из щитов, и теперь просто ждали. Не переходя к активным действиям, они выжидали, когда у нас закончатся боеприпасы и мана для поддержания артефактов. В этом копытные вполне могли преуспеть, учитывая их изобилие кристаллов маны, которые они с завидной регулярностью меняли на новые, возвращаясь в свой мир и обратно. «Разрушители щитов! По моей команде!» — рявкнул в громкоговоритель Аркадий Борисович. «Огонь!» В сторону минотавров тут же полетели склянки, часть с моим зельем, часть с аналогами от других алхимиков. Первый эффект был впечатляющим. Часть щитов погасла, артефактные кристаллы потухли, сами плиты превратились в обычные куски стали, которые тут же начали разрушаться под огнем охотников и дозорных. Но ненадолго. Нашей огневой мощи оказалось недостаточно, чтобы развить успех. Минотавры молниеносно перегруппировались, отступив на шаг и замкнув строй, отведя поврежденные щиты назад и восстановив барьер. В процессе удалось ранить еще с десяток тварей, но в большинстве случаев не смертельно. А вот запасы подходящих зелий теперь были на исходе. Никто не предполагал, что эти примитивные твари станут пользоваться полноценными артефактами. Такую тактику они проявляли впервые. Но хуже того, закрепившись на местности, минотавры начали доставать дальнобойное оружие, в основном примитивные луки. но а с их подавляющей физической силой даже обычные стрелы мало в чем уступали огнестрельному оружию. Разве что в скорострельности. В результате ситуация начала быстро выходить из-под контроля. Первые же залпы стрел стали испытанием для наших щитов. И не пройдет много времени, когда появятся первые жертвы. Я не собирался стоять в стороне, но для следующего хода мне нужно было одно — мои зелья. Убрав за пояс очередной полностью разряженный артефактный жезл, с помощью которых я с самого начала боя экономил собственную ману, Я наклонился к Ане. «За мной!» — сказал ей прямо в ухо, взяв под локоть. Мечникова без вопросов кивнула, и мы рванули к парковке, добравшись до моего авто меньше, чем за десяток секунд. Сто-метровку мы бы сдали на отлично. Я распахнул багажник внедорожника, где у меня на такой случай лежал аварийный запас зелий. «Как знал, что пригодится!» — усмехнулся я, хватая один из ящиков и указывая на второй. «Тоже бери и возвращаемся. Нужно раздать своим!» Мечникова вновь без слов кивнула и последовала за мной полностью на доверии. В ту же минуту мы оказались рядом с Ивановым, как раз в тот момент, когда он раздавал указания. «Алексей, честно, мне сейчас не до разговоров», — сказал Аркадий Борисович, бросив на нас быстрый взгляд. «Но, видимо, вспомнив, кто перед ним добавил, — только если у тебя там не разрушители щитов. Они и самые». Я ухмыльнулся и хлопнул ладонью по ящику с зельями. «Шестьдесят штук». «Должно хватить на несколько раз. Главное, не пускать вход сразу все». «Отлично!» — впервые за все время просиял Иванов. «Остальное предоставь нам. Раздачу организуем». На это ушло меньше минуты. Я передал содержимое ящика ближайшим охотникам, и те молниеносно распределили зелья по позициям. А затем началась новая стадия сражения. Первый десяток флаконов взорвался прямо о щиты минотавров, мгновенно обесточивая кристаллы внутри. Щиты потускнели, перестали светиться и превратились в обыкновенный металл. Почти сразу же все, что у нас было, пушки, артефакты, заклинания, ударило в открывшуюся брешь. Особенно тяжело пришлось их лучникам. Те не успели прикрыться и понесли серьезные потери. Было видно, без магической защиты копытные не выдерживали давление современного оружия. Продвинуться им мешали еще целые минные поля и укрепления. Тем не менее, отступать минотавры не собирались. Они сменяли поврежденные щиты на новые, еще заряженные, снова и снова перегруппировывались но тут же получали залп из зелий. Охотники не давали им восстановить строй, рубили на корню любую попытку контратаки. Вот только в то же время план Минотавров оказался частично успешным. Несмотря на полученный урон, в живых оставалось около двух десятков копытных, а в это время у нас уже почти подошли к концу кристаллы маны и боеприпасы. Пулеметы, жезлы, артефакты, весь арсенал вооружения начал замолкать. Наше сражение не было рассчитано на длительные перестрелки. И Минотавры быстро это заметили. Более не теряя ни секунды, они пошли в лобовую атаку. Понеся столь серьезные потери, они не собирались отступать ни с чем. Пережив на своей шкуре воздействие нашего вооружения, копытные в конце концов сумели сориентироваться, начали бросать щиты на землю, чтобы взорвать ближайшие к себе мины, открывая путь вперед. Понеся столь серьезные потери, минотавры уже не собирались отступать. Они решили идти до конца любой ценой. «Наконец-то можно показать себя?» Довольно ухмыльнулась Мечникова, выхватывая шпагу и готовясь встретить врага в ближнем бою. До этого момента мы в основном полагались на атакующие артефакты, и экономя собственную ману на случай, когда она действительно понадобится. И вот настал тот самый момент. На нашем участке обороны появились сразу пятеро опытных тварей. Мы вместе с охотниками, способными управляться с холодным оружием, тут же бросились в атаку. Нельзя было позволить им вклиниться в наши ряды и добраться до уязвимых в ближнем бою дозорных Я лично взял на себя одного из самых крупных минотавров Мечникова вместе с одним из охотников связала боем второго Остальных принял на себя фланг, где работали другие охотники Сражаться честно с очевидно превосходящим по силе противником было бы глупо Ни я, ни охотники не собирались вступать в прямое рубилово с этим табуном копытных В их сторону тут же полетел залп из самых разнообразных зелий, от парализующего газа до аналога ледяной ловушки, и лишь затем последовал ближний бой со значительно ослабленным противником. Как и у любого латного доспеха, особенно примитивного, у брони минотавров хватало уязвимых мест, чем я, разумеется, не мог не воспользоваться в свою пользу. Уворачиваясь от взмахов огромного зазубренного топора, который по человеческим меркам тянул бы и на добротный двуручник, Я продолжал методично бить по уязвимым точкам на теле твари, ослабляя копытного. Не прошло и минуты с начала нашей дуэли, когда, увернувшись от просвистевшего в миллиметре от моего уха лезвия, я нанес удар в открывшуюся щель на шее твари. Одновременно преобразовал кончик шпаги и выстрелил во все стороны десятками тончайших игл. Минотавр захрипел, отбросил щит и схватился за топор обеими руками, пытаясь напоследок достать меня но я без труда ушел в сторону от последней атаки и тут же переключился на других еще живых противников. Мечникова вместе с уже знакомым нам охотником Денисом продолжал теснить размахивающего булавой Копытного, но без особых успехов. Проблема у них была все та же. Пробить тяжелую броню Минотавра холодным оружием было непросто. Подгадав момент, я вступил в бой и точным ударом по колену лишил врага мобильности. Увернувшись от ответного взмаха булавы, нацеленной в мою голову, продолжил атаку, целясь в трещину на груди в области сердца. Копытный попытался увернуться, но я скорректировал направление удара, и острие достигло цели. Взрыв игл внутри тела закончил наш короткий поединок. «Второй готов», — ухмыльнулся я, обернувшись к запыхавшимся Мечниковой и Денису. Не дожидаясь ответа, бросился помогать оставшимся охотникам. Победившие в своих локальных схватках бойцы так же, как и я, подключались к общему натиску, усиливая давление на тварей. Шансы Минотавров таяли буквально на глазах. Поняв это, уцелевшие уже не выглядели столь уверенно. Боевой раж и ярость сменялись нарастающей паникой. Они пытались отступить к разлому, но этим лишь подставили себя под удар. Не прошло и пяти минут с начала финальной стадии сражения, как все было кончено. «И снова ты меня выручил, Леша», — услышал я голос подошедшей Мечниковой. Несмотря на усталость, девушка выглядела крайне счастливой и довольной. На поле боя... Она явно чувствовала себя в своей стихии. Хотя, знаешь, я бы могла справиться и сама. Чуть смутившись, пробурчала она. Но тут же хитро улыбнулась, подскочила ко мне и чмокнула в щеку. «Но ты был крут, как и всегда. Стараюсь», — усмехнулся я, — «а теперь пора бы заняться делом». Осмотревшись, я заметил немалое количество раненых среди наших бойцов, поэтому, не отвлекаясь на разговоры, поспешил к наиболее пострадавшим охотникам, выдавая им усиленные зелья регенерации. «Удивительно, но несмотря на не самое удачное начало боя, нам удалось обойтись без жертв. Наибольший урон бойцы получили от лучников, несколько стрел пробили щиты и достигли охотников, но, по счастью, не смертельно. Помощь им оказали сразу же, и никто не погиб. Алексей, еще раз лично благодарю за помощь», — обратился ко мне подошедший Аркадий Борисович. «Если бы не твои зелья, нам точно не удалось бы избежать потерь». «Не стоит благодарности», — ответил я. Эти зелья ведь и нужны для того, чтобы их использовали. «Это ведь из кланового заказа, верно?» — уточнил Иванов. «Да», — кивнул я. «Я возил их с собой как раз на такой случай. Мало ли, когда пригодятся во время сезона разломов». «Все ясно. Очень предусмотрительно», — одобрил Аркадий Борисович. «В таком случае я передам руководству, что заказ клановых зелий нами получен и использован в деле. Требовать с тебя повторного выполнения за свой счет никто не будет». «Спасибо за понимание», — улыбнулся я. Если на этом все, я бы хотел приступить к сбору трофеев, и в том числе маны с минотавров. Разумеется, кивнул Аркадий Борисович, вы, Алексей, как никто другой, заслуживаете свою долю как реагентов, так и энергии. С остальным мы разберемся сами. Так и сделаю, ухмыльнулся я. Более не отвлекаясь ни на что, я приступил к методичному сбору энергии с минотавров, расширяя и усиливая свой источник. Параллельно я наполнял заранее заготовленный в машине контейнер наиболее ценными реагентами. Слишком много брать не стал, ограничился самым необходимым. В итоге полностью разобрал на запчасти троих копытных и взял наиболее ценные части еще из четвертых. Закончив со сбором полезных материалов, я кивнул, ожидавший неподалеку Мечниковой, и мы совместными усилиями перетащили все реагенты в мою машину, после чего вернулись в лагерь, чтобы доложить Иванову, что на сегодня наше присутствие здесь окончено. «Время перевалило за два часа ночи, а завтра у меня намечался весьма насыщенный день, так что задерживаться я не планировал». «Да, конечно, вы можете быть свободны», — кивнул Аркадий Борисович, продолжая заниматься своими делами. «Подкрепление я уже вызвал, скоро сюда прибудут свободные охотники и бригады зачистки, так что если вам не требуется помощь с лечением, я вас больше не задерживаю». «Нет, у нас все в порядке», — ответил я. И направился к выходу из палатки. Вернувшись на парковку, я по-джентльменски усадил девушку на переднее сиденье сам сел за руль и выехал с охраняемого участка. По пути нам встретилась колонна автомобилей охотников с эмблемой клана Борисовых. Повторного нападения минотавров можно было не опасаться. Потери у них были слишком серьезными, чтобы рискнуть снова. Скорее всего, копытные установят оборону со своей стороны разлома и будут ждать окончания сезона. Несмотря на примитивное мышление, они умели вовремя отступать, когда цель явно не оправдывала средства. Мы с Мечниковой еще раз обсудили все произошедшее, и когда колонна клановых машин осталась позади, Аня спросила. «К тебе или ко мне?» «К тебе», — ухмыльнулся я, не меняя направление. Вскоре мы уже были на парковке, а затем поднялись в квартиру девушки. После душа, и не только, мы вместе завалились спать. Будильник я поставил на восемь утра. Сегодняшний день обещал быть не менее интересным, чем вчерашний. «Ты чего так рано?» — спросила Мечникова, едва открыв глаза и зевая, когда я утром начал собираться. «В академию вроде не планировал». «А я и не планирую», — ответил я. «Мне сегодня в лабораторию рода. Уверен, Полина уже там. Нужно закончить с зельями для кланового заказа». «Да и с сестренкой кое-что обсудить. У нее появилась очередная идея, пока не знаю, правда какая». «Ясно. Ну ладно, иди», — зевнула Аня и снова уткнулась в подушку. Попрощавшись с девушкой, я вышел из квартиры, захлопнул дверь и направился к лифту. Пока спускался, написал сообщение Валентину Семеновичу, предупредив о своем скором прибытии в лабораторию и о том, что мне понадобится несколько грузчиков для транспортировки реагентов из машины в здание. Ответ пришел спустя пару минут, уже когда я выезжал с парковки. Заведующий сообщил, что к моему приезду все будет готово. Так и оказалось, когда я въехал на территорию лабораторного комплекса РОДА, меня уже ждали несколько крепких лаборантов. Припарковавшись рядом с грузовым лифтом, я коротко объяснил, что и куда нужно переместить, после чего направился внутрь здания. По пути поприветствовал несменную консьержку Галину Константиновну и сразу поднялся на третий этаж, в главное помещение лабораторного комплекса. Там меня уже ожидала Полина. «Привет, сестренка», — кивнул я ей, «ты со вчерашнего тут или с раннего утра?» «С раннего утра, конечно», — улыбнулась девушка. «Что я, совсем, что ли, сутками работать? Это, между прочим, для кожи вредно. А я за собой пристально слежу, как ты мог заметить». «Да, в этом ты преуспела, это точно», — ухмыльнулся я, говоря без малейшей иронии. Полина ничуть не уступала в привлекательности той же Мечниковой. И вот как раз насчет этого я и хотела с тобой поговорить добавила сестра, переходя на шепот и хитро улыбнувшись. «Да? И о чем же именно?» – тоже понизил голос я. «Как ты смотришь на то, чтобы начать создавать косметику?»